Глава 15. Между нами девочками. В подвале главного дома, за раздевалками, располагался бассейн с шезлонгами и примыкающими сбоку саунами. Все это заливал бирюзовый свет. Саша прошла в дамскую раздевалку оттуда к бассейну. Чуточку пахло хлором, волны, поднятые пловцом, слегка выплескивались на плитке пола. Когда-то Сирый Греве входил в молодежную сборную по плаванию поэтому никогда не упускала случая поплавать и в здешнем бассейне тоже. Сашу она пока не заметила, и та наблюдала за ее размеренными движениями, за ритмичными вдохами-выдохами то влево, то вправо после каждого третьего грибка. Очки и плотно обхватившая голову черная шапочка придавали ей какой-то нереальный вид. Саша села у торца бассейна, стала ждать. «Саша?» Сири переплыла бассейн уже несколько раз и запыхавшись, остановилась, сдвинула очки на лоб. Что ты здесь делаешь? В последнее время я несколько раз оставляла тебе сообщение. Извини. Опершись на сильные руки, адвокат в черном спортивном купальнике выбралась на край бассейна. Не принимай на свой счет, просто ужас сколько суматохи, в одном исправлении, где я заседаю. Сама знаешь, белые мужчины средних лет. Что Сири Грэви не ответила на Саши на сообщение? В общем-то, удивления не вызывало. Когда Сири не плавала и не работала на сага, она постоянно металась по совещаниям разных правлений. Рост числа женщин в правлениях предприятий был не только шагом вперед к равноправию, но и шагом вперед для Сири Жаклин Греви. Она вполне может служить олицетворением крупного современного руководителя и модной феминистки. Впрочем, пошли ей СМС-ку «Сам патриарх», «Сашин отец», она бы не затянула с ответом. «Нам надо поговорить о Вере», — сказала Саша. «Давай сейчас в сауне». Это был не вопрос, и хотя греться в сауне Саше совсем не хотелось, она пошла следом за Греве. Именно здесь, в женской сауне под Редерхёгеном, Сирия обычно собирала свою обширную корпорацию женщин, успешных в политике, культуре и экономике. В последние годы приглашали порой Сашу. Ей, по мнению Сири, весьма не лишний иметь такой женский кружок в качестве противовеса эгоцентричным и одержимым манией величия редрыхегинским мужчинам. В бане Саша внимательно слушала рассуждения о том, как ляжет пассианс при назначении министров в новом правительстве. Истории про импотентов хвостунов и про открытые браки, разъеденные ревностью. Все это были излюбленные темы Сириной корпорации. Глаза у женщин так и горели злорадством. Саша разделась и быстро приняла холодный душ. Сири Греве уже сидела ногишом на верхней лавке, скромно и естественно. Она плеснула ковш воды на раскаленные камни, пара мгновенно устремился к потолку, и в течение нескольких секунд даже дышать было трудно. «Ну, Саша», — сказала Сири, — «что стряслось». Саша начала пересказывать подробности из истории болезни, прочитанной в Блэкстаде. Вся штука в том, что Саша понятия не имела, до каких пределов распространяется Сирина лояльность. За годы банных встреч они, конечно, сблизились и стали вроде как подругами. И здесь, в бане, Сири без стеснения посвящала Сашу в свои проблемы с любовниками. Этот начальник в постели был на тройку, слишком развязанный для того, чтобы кто-нибудь рискнул научить его, как заниматься любовью. После развода с известным финансистом Он постоянно ее обманывал, и в конце концов терпение Сири лопнуло. Любовников у нее было много. Одновременно она являлась оруженосцем и ближайшим соратником Улова Фалка, семейству которого грэви служили уже в третьем поколении. Улов платил ей жалование, а Саша прекрасно понимала, что очень мало кто готов, не раздумывая, перерезать пуповину, связывающую его с благодетелями. Опекунский совет. Глядя в пространство, медленно проговорила Сири, когда Саша закончила рассказ. «Я не специалист в этой области, но, помнится, несколько лет назад был принят новый модернизированный закон об опеке, который в большей степени учитывает интересы нуждающихся в опеке и основан на ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов. Главный момент таков. Тот, кого берут под опеку, должен дать письменное согласие». Однако, разумеется, существуют исключения, и тогда можно в судебном порядке лишить человека правовой дееспособности. Вот именно. Я хочу выяснить, что произошло, когда бабушкино дело поступило в опекунский совет. «Думаешь, Вера могла находиться под опекой?» — спросила Грэви, прислонясь к спинке скамьи из древесины Магнолии. «Не знаю», — тихо сказала Саша. «Я знаю только одно. Что-то здесь не так. Адвокатом нашей семьи был тогда твой отец». Помоги мне отыскать документы, из которых видно, что именно случилось в ту пору. Может, в архиве твоего отца что-то сохранилось? Как думаешь?» Сири Грэви провела ладонями по гладкому лбу, потом по щекам. «Не могу», — вздохнула она. «Начав работать сага, я первым делом подписала некий документ. Отец с детства внушал мне, ты можешь в корне не соглашаться с фалками, можешь возражать им, можешь даже выругать их без свидетелей, если надо» но не можешь ни под каким видом нарушить обязательство хранить тайну». Саша посмотрела Сири Грэви прямо в глаза. «Я — одна из фалков. Но здесь налицо определенное разногласие между двумя фалками. Ты знаешь, что я хочу тебе помочь, Саша? Между нами девочками, верно? Могу встретиться с Уловом и обсудить с ним твое дело?» «Нет», — сказала Саша, чувствуя, как внутри все кипит. «Об этом ты не скажешь папе ни слова». А почему ты думаешь, что я соглашусь пренебречь лояльностью Кулову? Хитрая лисица, это Сири Грэви. Саша почувствовала, что у нее горят щеки. Если она хочет добиться своего, надо отыскать в себе талику отцовской беспощадности и талику бабушкина чутья на тайны. Помнишь, Сири, что, как ты сама говорила, было в твоем разводе хуже всего? Ни деньги, ни ощущения, ни удачи, даже ни дети, сказала Саша. А то, что ты знала о его изменах. Как всегда, она не упомянула имя бывшего мужа Сири. Он тот, кого нельзя называть. Ощущение, что тебя обманули. А вот так же сейчас чувствую себя я. Стою на трибуне, как идиотская марионетка, и произношу торжественные речи о необходимости знать историю, а сама даже историю своей семьи не знаю». Сири Грэвис смотрела на нее большими глазами. «Это очень разные вещи. Нет. — перебила Саша. — Я не закончила. Ты собираешь тут в бане синий чулочниц феминисток. Прекрасно. Но как насчет истории одинокой писательницы, чью рукопись могущественные мужчины конфискуют, а ее самое заставляют молчать? Разве это не история утеснения? Я не знаю, что произошло с Верой и в 70-м, и теперь, Сири. Не знаю. Но выясню. А Улов. Папа считает, что веренная история направлена против семьи. Но это ошибка. «Честность всегда лучше, чем подковерные тайны». Греви улыбнулась. В глазах ее читались удивление и симпатия. Ему уже недолго осталось руководить сага. Начинается новая глава нашей истории. И совсем неплохо быть в хороших отношениях с его преемником, верно? Если между нами девочками. «А то», — сказала Греви. идем. Саша спрыгнула на прохладный пол. Помимо двух писанных маслом портретов отца Августа Греве-младшего и деда Августа Греве-старшего, в кабинете Сири Греве не было ничего такого, ни честерфилдовских кресел, ни тяжелых дубовых письменных столов. Современные диваны, стулья и письменный стол, все кремовых и кофейных оттенков, освещение, цилиндрические лампы золотисто-желтого цвета. Саша чуяла свежий запах Сири всю дорогу до двери, которую адвокат отперла. Пыльная комнатушка со стеллажами, которые можно было передвигать с помощью ручного маховика. Саша коротко кивнула. Быстрыми решительными движениями Грэви вытянула одну полку и, скользнув тонкими пальцами по коричневым корешкам, достала нужную папку. Ты не первый раз ее достаешь, заметила Саша. Понятно, ты всегда знала эту историю. Грави не ответила. Переписка обширная, но я полагаю, ты знаешь, что искать. Ты уверена, что хочешь услышать все? Саша кивнула и потянулась за папкой, но Грэви начала читать сама вслух. От опекунского совета 28 мая 1970 года по ходатайству лечебницы Блакстад статы ближайшего прямого наследника Веры М. Лин опекунский совет принял решение о недееспособности сроком на три года, согласно закону от 28 ноября 1898 года о признании недееспособности с полным лишением правовой дееспособности, дабы предотвратить, что он или она подвергнут свое состояние или иные экономические интересы риску значительного сокращения. «Стоп», — сказала Саша, и Гревы умолкла. Саша казалось, почва уходит из-под ног, и она подперла голову руками, как делала всегда, когда волновалась. Настолько ее поразило услышанное, ближайший прямой наследник. Значит, никто иной, как Ула, ходатайствовал о признании своей матери недееспособной и взять ее под опеку. Вера ее бабушка, да иной раз сумасшедшая, но для Саши еще и великая героиня и путеводная звезда, признается недееспособной. Бабушка, сидящая в Вольтеровском кресле с романом на коленях, ее вера под опекой самого близкого человека. «Папа?» — пробормотала она, чувствуя, как по спине бегут холодные мурашки. «Конечно, Улов», — сказала Греви без всяких сантиментов. «Мать психически больна и склонна к суициду. Как, по-твоему, должен поступить такой человек, как Улов?» «Что еще случилось за те три года?» — спросила Саша. Она бы охотно поспорила с Грэви, но не сейчас. «Июнь 1973 года. Опека продлена на период в два года», — ровным голосом прочитала адвокат. Но годом раньше Веру выписали из лечебницы. Впервые Саша не сумела сдержаться. Она дрожала от ярости. Что они творили? «Возможно, вот это немного тебя утешит», — сказала грэви Согласно документам опекунского совета, в 1975-м Веру восстановили в правах и вернули ей собственность Редерхёген, Хорднес и Охотничий домик. Но об этом мы уже говорили. Что Улаф отнял у нее И как Саша действовать дальше в разысканиях? Она ничего не сказала, но закрыла глаза. «Бежать от правды больше нельзя». «Я тебя предупреждала», — сказала Сири Греве.